Глава третья Так, дамы и господа, знакомьтесь. Это её сиятельство, принцесса Мару. «Высочество», — поправила девушка, но улыбнулась и чуть кивнула присутствующим. «Это фантом. Просто фантом. Просто охранник принцессы. И просто суровый бородатый чувак Фантик. Я не смог удержаться». «Эй!» «Фантик — это я!» — возмутился наш Фантик. Ну тебе же всегда не нравилось это погоняло!» — кмыкнул его друган кот. «Не нравилось!» — подтвердил наш захоз разрушитель «Но это другое!» Фантом промолчал, улыбнулся в бороду и тоже приветственно кивнул, оглядывая всех встречающих, особенно тщательно клоуна. «Хе -хе, да, и у нас есть большие парни!» «А вот это наш новый курсант, принц Чупакабер!» Мелкий тоже сдержанно кивнул, Но было видно, что он прилагает нечеловеческие усилия для того, чтобы не прыгать от восторга. Он попал на настоящий боевой корабль. Розовенький. И его берут в злодейскую команду. «Ваше высочество», — Алекс сделал шаг вперед и галантно поклонился, «от лица лучшей части команды превозмогателей позвольте поприветствовать вас на борту нашего прекрасного Чупа-Чупса». Принцесса милостиво приняла приветствие, И продолжила смотреть на Алекса с интересом. Не знаю, что вам наплел наш горе-командир, но превозмогателей это лучшее, что могло с вами случиться. Вы теперь в самом безопасном месте обитаемого космоса и находитесь под нашей защитой. Да, ваш горе-командир примерно так все и обрисовал. Так что спасибо. Она выжидательно посмотрела на ниндзя. Алекс, мое имя Алекс, и я главный заместитель командира. Сбоку хмыкнул клоун, и удивилась овечка. Даже я немного удивился. «Главный заместитель?» — уточнил я. «Но ну, ты же сказал составить боевое расписание. Я заодно и штатный состав сделал. Согласно нужности и полезности расписал должностные обязанности с соответствующими привилегиями и зонами ответственности». «И кто тебе в этом помогал?» — нахмурился я. «Да никто не захотел. Я сам все придумал». Я вздохнул. «Представляю, что он там понаписывал». «Господин Алекс», — напомнила себе принцесса, — «приятно познакомиться». «Эм, просто Алекс, пожалуйста», — смутился друг. «Хорошо, Алекс», — она согласно кивнула. «Это клоун, командир космодесантного подразделения», — представил ее лысого друга, который неожиданно смущенно улыбнулся, нависая над хрупкой принцессой. «Приветствую, господин клоун клоун». «Да, пожалуйста». «Поняла». «Генералисимус десантных войск или сокращенно гембель?» — стрял Алекс, который пристроился рядом. «Чего?» — удивился я. «Ну, согласно штатному расписанию. Вот тут все ходы записаны». Он протянул мне планшет. «А почему гембель? Это ж нифига не сокращение полного». «Да потому что, когда приходит клоун, всем наступает гембель. Чего, не так?» «Да нет, все так. Ладно, позже с этим разберемся. «Фант». «Зам по тылу и просто хороший парень», — Фант кивнул. «Здравствуйте, Фант. Позвольте заметить, что у вас тут все как-то хаотично устроено. Ящики в коридорах, полуразобранное оборудование. Нельзя так. Везде должен быть порядок». Фантик покраснел. Я смущенно кашлянул. «Он просто молодой, и ему опыта не хватает. И вообще, сундук он по расписанию». Алекс опять ткнул в планшет. и его незаметно пнул. Почему сундук? Спросил Фант. Ну, не мичман же. У вас и звания такого нет, и маловато оно для таких хозяйственных махинаций. А вот сундук, самое оно. Это кот. Он <кхм>, друг Фанта и специалист широкого профиля. Я вдруг подумал, что кот как-то без должности, непорядок. Хотя, что там у Алекса. Здравствуйте, кот. Кот у нас принеси, подай, стрял ниндзя чу это обиделся кот ну потому что ты этим постоянно занимаешься не была еще мысль назвать наш пиздюк но ты ж офицер вроде был кот обиженно засопел а это овца заместитель командира и законная жена Элая», — несколько с вызовом сказала моя жена приятно познакомиться протянула принцесса руку иила вам повезло у вас чудесная супруга Овечка невольно улыбнулась и заметно расслабилась. «Эх, женщины!» Я посмотрел на Алекса. Тот пожал плечами, косясь на розовенький молот. «Не, ну а что, нормальная должность. Пусть так и остается. «А это Бонд и Пакля. Муж и жена, кстати. У них еще сын есть, Люк». «Адмирал и главный флотоводец, а Пакля — мини-ниндзя», — добавил Алекс, сверяясь с записями. Я посмотрел на него с подозрением. «Интересно, что тебе Бонд теперь должен?» «Да так, по мелочи», — отмахнулся друг. Я сочувственно посмотрел на Бонда. Не бывает у Алекса мелочей. Походу, Бонд еще встрянет. «Это Астана?» — я задумался. «А ведь я ее никуда так и не назначил». «Заместитель главного заместителя командира по работе с личным мужским составом», — «важно выдал Алекс». Я покрутил пальцем у виска. «На все, всё!» — кивнул мне Ниндзя. Пусть учится с людьми ладить. Хе -хе -хе. Здравствуйте, Аста. Очень приятно познакомиться. Аста с трудом перевела злой взгляд с нашего внештатного юмориста, но взяла себя в руки и улыбнулась в ответ. И мне очень приятно. Переходим к зоопарку, Хе -хе -хе. возвестил Алекс, когда мы подошли к нашим Ксеносам. Я пнул его еще раз. Это пухлык. Старейшина народа Берков и мой друг. Здравствуйте, пухлык. Народ Берков очень важен для человечества в качестве друзей и союзников. Главный психопат, доложил Алекс, увидел мой взгляд и пожал плечами. По-моему, отличная должность. Хотел, правда, тебе и отдать, но ты командир все-таки. Это Тоби или Израиль. Этого достаточно. Здравствуйте, принцесса! Гоблин важно протянул руку. Еще можно, в Ну а для вас просто кровавый. Здравствуйте, кровавый, улыбнулась принцесса и пожала протянутую зеленую руку. «Рада видеть, что есть умные и отважные ксеносы, которые воюют на нашей стороне». Тоби смущённо улыбнулся. «А хотите, я вам БФГ покажу?» «Ого, а мелкий-то поддался обоению принцессы». «С удовольствием посмотрю на это ваше БФГ. ну давайте чуть попозже. Договорились?» «Договорились!» — благосклонно кивнул зеленый. «Слышь, извращенец зеленый! «Ты что там принцессе показывать собрался?» — прошипел ему в ухо Алекс. «Да вы где же?» — удивился мелкий. «Серьезно?» — удивился Низя. «Без всяких пошлых штучек?» «Но она же принцесса. Ей нельзя пошлые штучки. Она только и лая достойна». Последнюю фразу услышали вообще все. Хрюканье, шипение и смех раздались со всех сторон, в зависимости от издавшего эти звуки индивида. У принцессы же не дернулся ни один мускул на лице. Вот что значит придворное воспитание. Алекс влюбил гоблину под затыльник. — Главнокомандующий артиллерией, кстати, — вернул Алекс, заглянув в планшет. — Да ладно! — внезапно подал голос до сих пор молчавший фокус. — А что, не так? — взбодрился Алекс. — Ты вообще видел, как он стреляет? — Нет, — покачал головой бородач. — Ну вот сидите и не пиз... — начал ниндзя. — Алекс, блядь! — побрвал я его и осекся. «Прости, Маруся». «Ничего, я в детстве с папенькой часто в войсках бывала. Так что все в порядке», — подмигнула мне принцесса. «Как ты ее назвал?» — подофигел Алекс. «Эм, это только у меня такие привилегии, так что закатай губу». Мы продвинулись чуть дальше. «А это хмурый». Орк широко улыбнулся. Принцесса сделала шаг назад, а фантом, наоборот, попытался встрять между ней и здоровенным зеленым но его придержал Алекс, а я успокаивающе придержал принцессу за плечо. «Хмурый, добрый парень». «Когда спит зубами к стенке и наказатор в сейфе», — буркнул Алекс. «Что, простите?» — она обернулась, но ниндзя замотал головой. «Ничего, ничего. Это я о, своём, о женском. <кстати>, Кстати, фельдмаршал бронетанковых войск». У фантома аж лицо вытянулось. На лице прямо читалось. «Куда я, блядь, попал? Привыкай, чувак!» «You in «Вот в такой хреновой ами!» «Называется «Превозмогатели!» «Подожди, тебе еще курс молодого бойца устроят!» «Есть тут любители!» «Мое почтение, принцесса!» Хмуро степенно кивнул. «Искренне рад знакомству и выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество!» Теперь у фантома отвалилась челюсть. «Знай наш!» У мне даже орки начитанные!» «Приятно познакомиться, Хмурый!» Ее маленькая ладонь утонула в огромной руке орка, который пожал ее со всей осторожностью. «Уверена, все так и будет, как вы сказали!» Хмурый давно накивнул. «А у меня еще есть танки! Большие розовые! Показать?» «Сука, еще один!» Я страдом удержал руку, рвущуюся ударить по лицу. «Конечно, Хмурый, но тоже чуть позже, хорошо?» «Хорошо!» «Ой, а это что за милаха?» «Надо же! И у особ голубых кровей есть встроенный миминометр, который сейчас зашкалил при виде розового винни «Это пух-ниндзя!» — встрял Алекс. «Звучит почти как грузинская фамилия», — хмыкнул я. «Это один из двух ныне существующих в природе представителей реликтовой расы вжухов, но они сейчас в процессе работы над восстановлением ее популяции». Розовый медведь отдал честь, и принцесса еле удержалась на ногах от умиления. А это наш научный отдел. Я подвел ее к своим яйцеголовым, точнее к двум яйцеголовым и одной яйцегрудой. Не, арбуза грудой, все-таки бюсту профессора выдающийся. Доктор Набель! Шагнул вперед мой старый костоправ, мое глубочайшее почтение, Ваше Высочество, безумно рад. Он осторожно взял двумя пальцами протянутую принцессой руку и поцеловал ее, поклонившись. Херосеть, джентльмен! Принцесса замолчала, прищурилась и внезапно выдала. «А вы, случайно, не герцог Нобель?» В комнате наступила тишина. Нобель смущенно кивнул. «Но технически с недавнего времени — да. Я слышал, что мой отец недавно погиб вместе с братьями. Но в свете происходящих во Вселенной событий я склоняюсь, что слово «погиб» применять все таки преждевременно. Фактически все сознания сейчас собираются в буфере системы. Так что теоретически, рано или поздно мой отец вновь обретет свое тело и вместе с ним и свой титул. Но, согласно дворянскому кодексу, я в данный момент действительно имею полное право на титул и де-факто являюсь главой рода». «Ах ты ж морда дворянская!» — хмыкнул Алекс. О чем молчал?» «Фи, Алекс!» — скривилась принцесса. «Пардонте», — извинился ниндзя. «Так вы и не спрашивали?» — пожал плечами док. «А можно поподробнее?» — я тоже заинтересовался. «Вы позволите?» — улыбнулась Маруся. «Конечно, ваше высочество». Отец герцога Нобеля, светлейший и могущественный государь Нобель, является являлся одним из самых преданных слуг его императорского величества, а также главой одного из самых могущественных родов в империи. Герцог Нобель, как старший сын, приходится прямым наследником покойного герцога. Но я слышала, что он выбрал науку, повздорил с батюшкой и улетел в неизвестном направлении. Мне все верно сказала?» «Абсолютно все. Я поражаюсь вашей осведомлённости, ваше высочество», — коротко кивнул док. «Ну, Нобель, ну, сукин сын», — покачал головой я. «Можно я не буду тебя вашим высочеством называть?» «Я, вообще-то, ваша милость», — лукаво сверкнул красным глазом док. «Один хи...» <кхем> «Как у вас всё сложно». можно, усмехнулся доктор. «Профессор Пепси», — вышла грудью вперед, профессор. «Очень приятно», — кивнула принцесса. Это ты случаем не аристократка?» — на всякий случай спросил Алекс. «Нет, что вы. Такое же быдло, как и вы», — лучезарно улыбнулась профессор. «Мда, а у нее не только сиськи есть». «Профессор компот, вышел вперёд зерошенный проф. «Очень приятно», — кивнула принцесса. «Э-э-э», подал голос Алекс. «Нет», — ответил проф. «Ну и хорошо», — облегченно вздохнул Алекс. Тут перед нами материализовалась почти героиня Джека Лондона, маленькая хозяйка большого корабля Маша. Тут уж вовсю заинтересовался чупакабер. Здравствуй, девочка! ласково улыбнулась принцесса, присаживаясь на коленку. Какая же ты красивая! Это не девочка, стрелял Алекс. Это адмирал Иван Федорович Крузенштерн, человек и пароход. Что, прости, наморщила носик Мару. «Он так плохо шутит», — пояснил я. «Это Маша, капитан и...» «Где-то, да, и сам корабль». «Круто!» — восхитился принц. «Мама, а можно я с Машей погуляю?» «Конечно, дорогой, если дядя Илай не против». Я пожал плечами. Машка девочка самостоятельная. Она сама принимает решение. Виртуальная девочка в развалочку, как опытный матрос, подошла к чупакабру и уперла руки в боки. «Здорово, малый!» Чё как ба! А хочешь, я тебе корабль покажу? Мой, между прочим. Я изобразил фейспалм. Блять, мои симбиотов умудрились испортить. Итак, неожиданные хлопоты несколько отвлекли меня от моих зловещих планов по захвату Вселенной, но все когда-нибудь заканчивается. Принцессу Мару и детский сад в полном составе пока спустили на Дыню. Благо, место там позволяло. А сам я все таки вернулся к анализу и планированию. Как я это понимал, ага. Нужно было расставить приоритеты, определить ответственных, раздать указания, проконтролировать выполнение. Все, как всегда, лежало на моих мужественных плечах. Хорошие новости были следующие. Овечка взяла под контроль мозг древней базы свободного космоса который преподнёс нам несколько приятных сюрпризов. Что касаемо всей планеты, человечество свободного космоса до того, как ангелы уничтожили дыню, точнее, как она там раньше называлась, э, но ну, теперь она дыня, уже не одно столетие вело войну и представляло, во что превратится планета после экстреминатуса. Да, наверное, у ангелов было свое слово для обозначения этого тотального пиздеца, да я знал только это. Поэтому человечество заранее подготовилось, глубоко, под землей. Под всей поверхностью планеты были закопаны станции терраформирования. И мозг их сейчас запустил. По прогнозам, уже через месяц на планете можно будет свободно дышать. Вчера, за многие тысячелетия, первый дождь уже окропил сухую Землю. Законсервированные роботы начали восстанавливать флору и фауну планеты. Скоро на планете запоют птички и забегают зайчики. Ну, я себе так это представляю. Почему-то мне представились розовые зайчики на розовой траве. Нужно отпуск брать. Что касается базы. У нас теперь было несколько крутых лабораторий, среди которых особенно выделялось отличнейшее медицинское, которое мои ученые могли самостоятельно выращивать практически любые, при наличии расходников, тела. Более того, используя технологии древних, ученые заверили, что наши тела будут лучшие в галактике, Из военной техники были уже упомянутые шесть миротворцев и небольшая армия роботов, с которыми еще предстояло разобраться. Алекс опасался восстания машин. Я же всю жизнь мечтал о ручном терминаторе. Хотя у меня уже был один фант, но я хотел железного. Хотя мне иногда и кажется, что бабкин внук железный, особенно в районе головы. Но мне нужен он, т тысяча Короче, пока с законсервированной техникой возились Компот и Мудвин, а я ждал от них отчета. Теперь о минусах. Мне срочно нужна какая-нибудь верфь. Повитый сменец-принцессы мы, конечно же, подлатали, как смогли, но до пика формы ему было еще далеко. Я сто раз пожалел, что дал жадному гному все космодоки. Но кто ж тогда знал? А еще у нас кончалось продовольствие. Не, ну, всякая питательная высококалорийная бурда у нас синтезировалась в промышленных масштабах, но вот что-то нормальное и свежее почти закончилось. Овечка обещала примерно через тот же месяц первый урожай с развернутых ферм, но до этого времени еще дожить нужно. А пока из вкусного был только спирт, вот он почему-то не заканчивался. Расходники для биолаборатории, комплектующие для техники, боеприпасы для всех, да, список желаний из подразделений просто зашкаливал. Мне срочно нужно было грабануть какой-нибудь военный склад. И не военный тоже. Ну или обменять. И у меня даже есть знакомый межгалактический барыга в звании генерала. Пора, пожалуй, все таки навестить бабулю Фантика.